Глава 6. В библиотеке имения Ланфре можно было заблудиться. Такое количество стеллажей и книг я еще никогда не видела, поэтому первые два дня своего пребывания в Новом мире ориентировалась в хранилище знаний с помощью Лизетты. «Мой дед любил коллекционировать редкие издания». С грустью подметила она, когда я восхитилась масштабами этого места. Все это время мы обсуждали с Лизеттой не только историю, географию, этикет и политику. Женщина также рассказывала о себе. Оказывается, ее родители погибли, когда Лизетта была еще подростком, после чего воспитанием девочки занялся ее дед. Судя по рассказам Лизетты, она его очень любила но кроме любви я еще чувствовала в ее словах отголоски вины, хотя и не лезла с ненужными расспросами в чужую душу. Когда Лизете исполнилось восемнадцать, она вышла замуж за обанкротившегося графа, которого полюбила настолько, что пошла на наперекор к своему деду, и пока тот отсутствовал в герцогстве, втайне вышла замуж за Фанни Стертона. «Это какой сильной должна быть любовь, чтобы, несмотря на его измену, продолжать любить человека и остаться с ним до конца!» Надеюсь, он оценил ее прощение, так как Лизетта мне очень понравилось, и я искренне хотела, чтобы она была счастлива. Я испытывала к этой женщине огромную благодарность за то, что она приняла меня, не отвернулась, не выбросила на улицу, Она, наоборот поддерживала и наставляла. Поэтому про себя решила, что сделаю все, чтобы отплатить за ее доброту. Если для этого необходимо найти ее супруга, значит, найдем. Однако это были не все трудности, с которыми я столкнулась. По настоянию Лизетты, которая заявила о моей кратковременной потере памяти из-за стресса, ко мне была представлена милая девушка из прислуги. Она сопровождала меня по замку, помогала снарядами и составляла компанию, когда мне хотелось прогуляться по зимнему парку. Официальная версия. Служанка присутствовала для того, чтобы мне не было скучно. Неофициальная, чтобы я не влипла в очередные неприятности. Неприятностями Лизетта называла мои блуждания по имению, когда я в очередной раз заблудилась и, как ни в чем не бывало, бродила в крыле для слуг. Или же, когда я увидела миленькую пушистую зверушку в доме, подумала, что этот один из питомцев детей Лизетты, и взяла его на руки, чтобы вернуть хозяевам. Мои ожоги Лизетта быстро залечила, объясни, что этой зверушкой была огненная саламандра, которая всего лишь собиралась перебраться в мой камин, чтобы усилить огонь и поднять температуру в спальне. Обычно эти существа были безвредными, но не тогда, когда они перебегали из камина в камин, не успев остыть от прошлой растопки. Одним словом, адаптировалась я в этом мире благодаря не только теории, но и практике. Однако были и свои плюсы моего пребывания в имении Ланфре. Во-первых, я не была одинока. Во-вторых, несмотря ни на что, у меня была крыша над головой. И в-третьих, я ближе познакомилась с семьей Лизетты, и все ее дети оказались замечательными». Айлин, старшая, два года назад вышла замуж за прекрасного человека, маркиза Карвина Старфорд. Стоило только увидеть, как он смотрит на свою супругу, и сразу становилось понятно. Он от нее без ума, как и она от него. Эти двое были счастливы в браке и ожидали появления на свет малыша. Стефан, средний сын, пусть и был подростком, но всегда ходил с таким серьезным видом, будто познал эту жизнь от и до. И только во время семейных разговоров он расслаблялся, улыбался, уделял внимание Джорджи, которую все безумно любили и баловали, снимал с себя серьезную маску и становился обычным подростком. Иногда мне казалось, что ему пришлось таким стать из-за отсутствия отца, будто бы он почувствовал на себе появившуюся ответственность главного мужчины в доме. И, конечно же, Джорджи. Маленький ураган, способный вызывать на лице улыбку при любых обстоятельствах. Эта маленькая шкода что только не вытворяла, и даже строгая эта порой не могла долго злиться на ее шалости. Глядя на эту семью, я уверила, что в этом доме всегда были любовь, забота и понимание, а мысли о Рубисте я старалась от себя отгонять. В глубине души надеясь, что его отсутствие не затишье перед бурей. В глубине души надеюсь, что его отсутствие не затишье перед бурей. А на четвертый день моего попаданства вечером меня пригласили в гостиную, чтобы провести время в кругу семьи. И когда я вошла в зал, увидела то, что меня сильно удивило — Звуки игры на пианино я услышала еще в тот момент, когда подходила к гостиной. Я и ранее обращала внимание, что в углу стоит белоснежный рояль, который сильно выделялся на фоне темно-бортовых стен. Но до этого момента инструмент по назначению никто не использовал. И когда я вошла в зал, первым делом мой взгляд зацепился за напряженную спину Лизетты. Пальцы женщины порхали над клавишами, а красивая грустная мелодия разливалась по помещению легкими, плавными звуками. Казалось, в этой мелодии было все — И грусть от неведения, и боль потери, которые переплетались с отголосками надежды и ожидания, что все в этом доме наладится. При моем появлении хозяйка дома игру не прервала, хотя я и обратила внимание, как слегка качнулась ее голова в мою сторону, будто она приветствовала долгожданного гостя. Карвин расположился на мягком кресле у камина. В руках его была книга, которую он внимательно читал. Джорджи недалеко от матери сидела на коврике и играла с куклой в пышном платьице. Она поила ее из маленькой фарфоровой кружечки, из-за чего на ковер проливались капли воды. Но Джорджи сразу же проводила по образовавшимся пятнам ладошкой, будто пыталась скрыть следы очередной шалости. Но больше всего меня поразило другое — Айлин и Стефан сидели за небольшим круглым столом и увлеченно во что-то играли. И когда я к ним приблизилась, убедилась в своем предположении. Это были самые настоящие земные карты. Те же цифры, дамы и тузы, только нарисованы они были на карточках вручную. Из-за чего я сделала вывод, что в этом мире привычных мне карт нет. Это индивидуальное семейное увлечение. И на сердце у меня сразу потеплело, как будто я почувствовала незримую связь с собственным миром. «Твоя очередь!» Устало вздохнула Алина, обращаясь к брату. «Хожу на сто». Пожал тот плечами, а я мельком взглянула на карты в руках Айлин и искренне удивилась. Играли они в мою любимую с детства игру в тысячу. «Почему ты не перебьешь?» поинтересовалась у девушки. «У тебя же такой большой заказ». Это я намекала на то, что в колоде, которую держала в руках Айлин, присутствовали червовые дама и король. А это уже сто баллов к заказу. «У меня нет тузов и десяток», — равнодушно ответила девушка. «Как минимум один туз есть в прикупе», — кивнула головой на две карты, что тыльной стороной вниз лежали на столе, скрывая свое содержимое. «У тебя все червы, кроме туза и десятки. Если бы эти карты были у Стефана, он бы пошел на все 120 очков». Алин сразу встрепенулась и с ухмылкой посмотрела на брата, но и тот не растерялся. «Хожу на 120», — уверенно произнес он, также предполагая, что за картами может скрываться как минимум туз. Но и Алин уже уступать не планировала. «125», — с улыбкой заявила она, а Стефану ничего не оставалось делать, как согласиться, потому что ему заказывать было нечего. В результате Айлин взяла прикуп, за которыми действительно находились туз и десятка, к тому же червовые, и мы быстро победили с легкостью, заработав 160 очков. «Что-то я не пойму», — насупился Стефан. «Играешь ты или Арелла? Видимо, он привык, что сестра часто ему проигрывала. Айлин записала победные очки на листик, а затем устало потянулась на кресле. «Ари, кто тебя так научил играть?» – спросила она у меня. Я уже хотела сказать «мама», но вовремя себя остановила. Роберт выдавила на лице улыбку. «Ах, да!» – понятливо протянула девушка. «Он единственный, кто мог составить достойную конкуренцию отцу. Тысяча – любимая настольная игра нашего папы. И моя!» – подумала про себя, вспоминая те дни, когда мы играли вместе с мамой. «В моем детстве мы жили в поселке, и во время непогоды у нас часто выключали свет, так что это было единственное развлечение, которое можно было себе позволить при свечах. Как и здесь», — обвела взглядом комнату, в которой освещением служили те же свечи. «Сможешь за меня доиграть?» — поинтересовалась девушка и вступила мне место. У меня уже ребит перед глазами, а меня и медом не корми. Эта игра не просто развлечение. В ней необходимо было проявлять хитрость и сообразительность. Однако не успели мы со Стефаном разыграть две партии, как в гостиную вошел дворецкий, при появлении которого Лизетта резко перестала играть». «Леди Лизетта», — обратился к ней мужчина. «У меня хорошие новости. Приходили из жандармерии, просили передать, что дорога к замку расчищена». «Отлично!» стряпнулась женщина. «Тогда попроси подготовить все к поездке. Мы с Ариэллой выезжаем завтра утром».